Что тебе в Москве-то делать? Скажи своему благоверному, чтобы завез туда книжек побольше и видеокассет. И живи потихоньку, наслаждайся жизнью, гуляй, ногу лечи. А там что, и видик есть? Недоверчиво спросила Настя. Там даже тарелка есть для приема спутникового телевидения. У тебя, Настюха, Устаревшие представление о даче. Конечно, летняя лачуга на шестисотках в 150 километрах от Москвы Это не для тебя в данном случае, а симпатичный загородный домик в десяти километрах от кольцевой дороги в поселке с развитой инфраструктурой и собственной охраной — это же совсем другое дело. Да, пожалуй, над этим имеет смысл подумать. И лифта нет, что немаловажно. А как сломается, так она со своей ногой замучается спускаться и подниматься. И хорошо еще, если со второго-третьего этажа, если с пятнадцатого. И в поликлинику на процедуры не придется ездить через всю Москву. И продукты на дом приносят. Живут же люди. Интересно, какую плату потребует хозяева дачи за месячную аренду? Может, у Насти еще и денег не хватит? А она тут размечталась. Нисколько, пожал плечами дежин. Какие деньги? Ты что? Живи сколько надо. «Легко ты чужими домами распоряжаешься», — Ехиды заметила Настя. «Почему чужими? Это мой дом». «Вот так приехали. Всего год, как ушел со службы в органах, а уже загородный домик завел. Странно, что кто-то еще работает, носит погоны». При таком раскладе доблестные органы внутренних дел должны бы, по идее, состоять из одних вакансий и полных придурков, которых больше никуда не берут. Придурков, конечно, полно, кто спорит, но ведь и толковые ребята есть, хорошие профессионалы, преданные делу. К сожалению, значительно больше толковых профессионалов делу непреданных, и это позволяет им много зарабатывать и очень неплохо жить. Зато мама совсем не расстроится, узнав, что Настя будет жить не в квартире, до потолка забитой родственниками, а за городом. Наконец-то ребенок поживет на природе, подышит свежим воздухом. Одним словом, сплошные плюсы и никаких минусов. «Ну что, Настюха, решено?» «Решено!» — с облегчением кивнула Настя. «Теперь давай про кинезиологию». Объяснял Павел очень подробно, но не сказать, чтобы очень понятно. Вернее, объяснял-то он доходчиво, только Настя не все понимала. И слова вроде бы все были знакомыми, а все равно непонятно. Вот, к примеру, разве может нормальный опер понять, как это? Прикасаешься к человеку, мысленно задаешь вопрос. Есть проблема – получаешь сигнал-ответ, есть, или не получаешь сигнала, стало быть, проблемы нет. Казалось бы, что проще? Задал вопрос, получил ответ. А все равно непонятно. Дальше все было более-менее уяснимо. Все психологические проблемы, которые сидят в людях и мешают им нормально жить, были квалифицированы специалистами-психологами и психоаналитиками и сведены к определенным формулировкам. Например, «меня не любят» или «я загнан в угол». Для каждой такой формулировки разработана формула «антагонист», которая противостоит запрятанной вглубь проблеме. До этого места Настя еще понимала, но дальше... А дальше кинезиолог, продолжая поддерживать физический контакт с пациентом, начинает мысленно переводить «негатив-позитив», в то есть убирает негативно окрашенную проблему... и замещает ее позитивно окрашенным отношением.